Глава шестая Эпиграф Раевский Слава наших дней! Хвала! Перед рядами он первый грудь против мечей С отважными сынами! Жуковский Певец восстания русских воинов Переход через Неман Адъютант Раевского Беседы с генералом Первое письмо домой Прага. Встреча с Федором Глинкой и Андреем Раевским. Но шло время, а долгожданного назначения в армию Батюшков не получал. Вот уже наши войска перешли Неман. Вглубь страны везли раненых в заграничном походе. По их рассказам Батюшков написал большое эпическое стихотворение «Переход русских войск через Неман» 1 января 1813 года. Эти стихи можно назвать эпическим репортажем. Так много в них документальных подробностей, которые могли поведать автору лишь участники события. Сохранился только отрывок из этого стихотворения. «Снегами погребен, угрюмый неман спал». Равнину льдистых вод и берег опустелый, И на брегу покинутые села туманный месяц озарял. Все пусто, кое-где на снеге труп чернеет, И брошенных костров огонь дымясь отлеет, И хладный, как мертвец один среди дороги сидит, Задумчивый беглец, недвижим, смутный взор в перив на мертвы ноги. Примечание. Батюшков. Опыты в стихах и прозе. Москва, 1977 год, страница 243, конец примечания. 29 марта 1813 года Батюшков получает приказ о том, что он наконец-то принят военную службу штаб с капитаном. Правда, только в июле он отправляется в догонку за войной, надеясь на невозможное найти среди сражающихся своего старого армейского друга Ивана Петина. Задержка была вызвана тем, что здоровье не позволило израненному Алексею Николаевичу Бахметьеву вернуться в строй. Генерал, стремясь сдержать слово, данное Батюшкову, пишет письмо своему другу Раевскому и просит взять поэта в адъютанты. Батюшков прибывает к генералу, и служит при нем до самого Парижа. Генерал-лейтенант Николай Николаевич Раевский уже тогда, в 1813 году, легенда русской армии, не только армии, но и всему русскому обществу известны его подвиги, совершенные в сражениях при Смоленске и Бородине, Малоярославце и Красном. Его слава признана противником, О нем Наполеон сказал, «Этот генерал сделан из материала, из которого делают маршалов». Трудно не испытывать трепет, поступая в адъютанты к такому полководцу. Но батюшка справляется с волнением. Все-таки это уже третья его военная компания. Повидал он и генералов. Вскоре у них устанавливаются, если не совсем короткие и товарищеские, Такое и невозможно между генералом и адъютантом в условиях войны, то добрые отношение. Батюшков и в грохоте сражения с полуслова понимает своего начальника. Раевский называет Батюшкова господином-поэтом и отличает его от других своих адъютантов тем, что делится с ним соображениями далеко не служебного характера об одном из таких разговоров с генералом батюшка вспоминал после войны. Мы были в Эльзасе. Раевский командовал тогда гренадерами. Призывают меня вечером кое о чем поболтать у камина. Войско было тогда в совершенном бездействии и время как свинец лежало у генерала на сердце. Он курил, очень много по обыкновению, читал журналы гладил свою американскую собачку, животное самое гнусное, не тем бы вспомянуть его, и которое мы, адъютанты, из-под тяжка били и ласкали в присутствии генерала. Что очень непохвально, скажете вы, но что же делать? Пример подавали свыше другие генералы, находившиеся под начальством Раевского. Мало-помалу все разошлись, и я остался один. «Садись». Сел. «Хочешь курить?» «Очень благодарен. Я из гордости не позволял себе никакой вольности при его высокопревосходительстве». «Ну так давай говорить». «Извольте». Слово за слово разговор сделался любопытен. Раевский очень умен и удивительно искренен даже до ребячества при всей хитрости своей. «Он же меня любил» в это время, и слова лились рекою, Он вовсе не учен, но что знает, то знает. Ум его ленив, но в минуты деятельности ясен, остер. Он засыпает и просыпается, но дело теперь о том, что он мне говорил. Компания 1812 года была предметом нашего болтания. «Из меня сделали римляне на милый батюшков», — сказал он мне из Милорадовича великого человека, из Витгенштейна спасителя отечества, из Кутузова Фабия. Я не римлянин, но зато и эти господа не великие птицы обстоятельства ими управляли. Теперь всем движет государь. Провидение спасало отечество, Европу спасает государь или провидение его внушает. Приехал царь, все великие люди исчезли. Он был в Петербурге, и карлы выросли. Сколько небы лиц напечатали эти карлы. Про меня сказали, что я под дошковкой принес на жертву детей моих. «Помню», — отвечал я, — «в Петербурге вас до небес превозносили за то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги хвалили Милорадовича и Остермана. Вот слава, вот плоды трудов».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 Граверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я, пожалован, римлянином. Вот что мне говорил Раевский. Примечание. Батюшка в сочинении. Том 2. Москва. 1989 год. Страница 412-414. Конец примечания. В письмах с войны... Поэта не узнать. Это совершенно новый Батюшков, свежий, неутомимый, полный сил и вдохновенных стремлений. В сентябре 1813 года он пишет из степлится первое письмо Николаю Гнедичу. «Надобно иметь железную голову и всевозможную добрую волю, чтоб писать теперь в моем положении к тебе, милый друг». После путешествия самого беспокойного и скучного на Вильну, Варшаву, потом Силезию, Брик и Глац прибыл я в прекрасный город Прагу. Наконец явился я к главнокомандующему и был от него отправлен генералу Раевскому. Он меня принял ласково и велел остаться при себе. Я нахожусь теперь при его особе, и в сражениях отправляю должность адъютанта. Успел быть в двух делах, в авангардном сражении под Доной, в виду Дрездена, где чуть не попал в плен, наскакав нечаянно на французскую кавалерию, но Бог помиловал, потом блистеплится в сильной перепалке. Говорят, что я представлен к Владимиру, но об этом еще ни слова не говори, пока не получу». Не знаю, заслужил ли я этот крест, но знаю, что заслужить награждение при храбром Раевском лестно и приятно. Отгадай, кого я здесь нашел? Старых приятелей, Бориса Книжнина, Писарева и доброго, честного и храброго Дамаса. Они все в третьем гренадерском корпусе, которым командует генерал Раевский, и я их всякий день вижу». Писарев не переменился, все весел по-старому и храбр по-старому. Генерал меня посылал к нему с приказанием во время сражения, и я любовался, глядя на него. Скажу тебе вдобавок, что мы в беспрестанном движении, но теперь остановились лагерем в виду Теплица, на поле славы и победы, усеянном трупами жалких французов, жалких потому, что на них только кожа да кости. «Какая разница?» Наш лагерь. Нельзя равнодушно смотреть на три сильные народа, которые соединились в первый раз для славного дела, в виду своих государей. И каких государей? Наш император и король прусской нередко бывают под пулями и ядрами? Я сам имел счастье видеть великого князя под ружейными выстрелами. Таковые примеры могут одушевить мертвое войско, а наша армия дышит славою». Одним словом, ни труды, ни грязь, ни дороговизна, ни малое здоровье не заставляют меня жалеть о Петербурге, и я вечно буду благодарен Бахметьеву за то, что он не доставил случай быть здесь. Обними за меня дашковой и попроси его меня не забывать. Примечание. Батюшков, сочинение, том 2, Москва, 1989 год, страница 257-259-я конец примечания в праге батюшка встретил федора глинку очевидно тогда наблюдательный батюшков заметил что федор николаевич время от времени достает тетрадку и что-то записывает в нее когда после войны выйдут письма русского офицера батюшкав одним из первых выразит автору свою признательность В 1819 году в письме Гнедичу из Неаполя Батюшков отметит главное достоинство писем, их документальность. Часто путешественники пишут, воротясь. Дома. Один Глинка описывал на походе. Примечание Батюшков, сочинение, том 2, Москва, 1989 год, страница 538-я конец примечания. А далее он в том же письме просит Гнедича, «Обними его за меня очень крепко и скажи, что его люблю и вечно помнить буду. Здесь с Кушалевым, который жил о стену со мною, мы часто говорили о нашем милом русском офицере». Общение батюшкова и Глинки вряд ли было тогда продолжительным, но их успел увидеть вместе Андрей Раевский, одна фамилия с генерала, Возможно, что 18-летний офицер специально разыскал почитаемых им литераторов, обнаружив их имена в реестре русских офицеров, находящихся в Праге. Раевский с пробовал себя в поэзии. В 1809 году Жуковский опубликовал его стихотворение «Невинность» в «Вестнике Европы». Знакомство в Праге с батюшковым и глинкой произвело на молодого поэта большое впечатление никогда не забуду вспоминал андрей раевский я также встречи с известными и столь многолюб любимыми писателями нашими батюшковым и глинкой я провел с ними несколько минут которые никогда не изгладятся из моей памяти человек с дарованиями достоин уважения Но получает еще большее право на оное, если собственным примером научает добродетелям, которые прославляет в своих песнях. Чувство и истина суть первое достоинство писателей. И Глинка, и Батюшков одарены ими. От того-то так занимательно проза первого, по той же причине нравятся нам стихи другого. Примечание. Раевский А.Ф. Воспоминания о походах 1813-1814 годов, Москва, 2013 год, страницы 27-28, конец примечания. Неожиданно для многих батюшков и Федор Глинка сблизились после войны. изблизила их не столько словесность, сколько пережитая в 1812-1814 годах. В обширном литературном сообществе Петербурга они были, пожалуй, единственными, так сказать, фронтовиками. Когда Батюшков уезжал на лечение в Одессу, самую проникновенную прощальную записку он оставил Глинке. «Крайне сожалею, почтеннейший и любезнейший Федор Николаевич, что не застал вас дома, был вчера часу в восьмом вечера». Пожелайте мне счастливого пути. Желания искренней дружбы доходят к небу. А я желаю вам возможного благополучия, которого вы достойны, любезный друг. Вы внушили к себе уважение и любовь. Расставаясь с Питером, жалею о людях, не о камнях. И в числе людей, любезнейших душе моей, вы без сомнения занимаете первое место – Счастливым почту себя, если хотя немного заслужил вашу приязнь и местечко в памяти вашего сердца. Простите, будьте благополучны и любите вашего преданнейшего Батюшкова. Примечание. Батюшков. Сочинение. Том 2. Москва. 1989 год. Страница 485. Конец примечания. В Праге Константина Николаевича мог бы нагнать... Никита Муравьев, но не успел. К тому времени, к 15 сентября, батюшка вместе с войсками пошел на Теплиц, а потом к Лейпцигу. 10 ноября Константин Николаевич напишет сестре из Веймера в Вологду, «Говорят, что Никита здесь в армии, но я его не видал, к моему огорчению. Дай Бог, чтобы он был жив и здоров» утешал мать свою и сделался достойным сыном достойнейшего из людей». Примечание. Батюшка в сочинении, том 2, Москва, 1989 год, страница 266, конец примечания. Только после войны наладилась их переписка. 7 августа 1814 года Никита Муравьев отвечал батюшкову «Из Гамбурга», «Любезный братец Константин Николаевич, ты не можешь вообразить, как ты обрадовал меня письмом своим. Сделав приятное путешествие, возвратился в Петербург, вошел в Париж при любезных восклицаниях, был в Лондоне. А я не имел счастья. Видел Дрезден и не входил в него. Был на Рейне и не входил во Францию. Был в скучных блокадах и в глупых перестрелках». Я с нетерпением ожидаю то время, когда удобно мне будет изъяснять свои мысли и чувства иначе, чем через письма. Я здесь напитался немецкими расчетами и рассуждениями и нетерпелив тебе их сообщить. Твой друг и брат Никита. Примечание. Муравьев, Никита. Письма декабриста, 1813-1826 годы, Москва, 2000 год. Страница 79, конец примечания.